Эпилог. Как бы ни складывались отношения между двумя государствами, один из которых назывался Великим князем Литовским и русским, а другой Великим князем Московским и всяя Руси, всякий раз Москва считала необходимым предъявлять права своего великого князя, потомка Святослава Владимира, на все русские земли. считая про родительской отчиной своего государя принадлежавшие Литве Киев, Полоцк, Витебск и другие города. Всегда, когда дело доходило до мирных переговоров, Москва желала получить все западнорусские земли. Государи Великого княжества Литовского хотели иметь значительную часть заднепровских восточнославянских земель. Споры продолжались часто переходя в военное действие, рекой проливалась как русская, так и белорусская, братская кровь. Память Елены, пример её жизни не стали для литовских и московских государей средством установления мирных, дружеских отношений, наоборот. Её имя и та и другая сторона продолжали использовать для достижения своих чаще неправедных, чем оправданных целей. В течение 3 столетий в Пречистенском соборе города Вильна сохранялась гробница великой княгини литовской и королевы польской. Она дней её серебряная доска с надписью на русском языке и с тремя гербами: московским, литовским и польским, пока в начале просвещённого 19 века фанатизмы и невежества не проявили себя. Ректор Виленского университета, член общества стремящихся к знанию филоматов, снял доску и переплавил в посуду, одежав в блистательную победу над московскими войсками под Оршей 8 сентября 1514 года. Князь Константин Иванович Острожский продолжал служить Великому княжеству Литовскому. Он явился грозой крымских татар. считавшихся непобедимыми турецких янычар, а также упорных протестантов шведов, победил в шестидесяти битвах всеми силами защищал веру предков, строил православные храмы в Великом княжестве Литовском. Родина всячески чтила своего героя. Блистательный князь Михаил Глинский. Пользовавшись уважением и благосклонностью многих европейских императоров и королей, служивший московскому великому князю, за попытку перейти на сторону польского короля и великого князя литовского Сигизмунда, более 10 лет провёл в заточении. Освобождён был по просьбе своей племянницы Елены Глинской, ставшей женой московского князя Василия III. Во времена регентства Елены при её малолетнем сыне Иване IV опять оказался близко к вершинам власти и влияния, был авторитетным членом боярской думы. Однако в результате политической борьбы и интриг при московском великокняжеском дворе, уже в преклонном возрасте опять был брошен в тюрьму, здесь, будучи ослеплённым, и умер. Через 3 долгих года Дионисий посетил могилу великой княгини и королевы в Пречистинском соборе в Вильно. Опустившись на колени, он долго молился и за себя, и за тех братьев, что пожелали остаться на Афоне. Здесь, в соборе, он встретился с отцом Фомой. Они обменялись братскими поклонами, и Дионисий сказал «Вернулся, как видишь». Единственно для того, чтобы доложить княгине, что просьбу её мы исполнили, так что прими отчёт наш, ты, отец Фома. Мы всё исполнили, как княгиня и ты наставляли нас, всё в целостности и сохранности доставили. Деньги и ценности разделили между Пантелеймоновым и Ватонецким монастырями, приняли нас там по-христиански, по-братски. А спутники мои остали служить Богу там, на Афоне. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос-Вос. Ноябрь 2020 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова, читал Михаил Расляков.